Вот тогда-то и начался ее грандиозный эскейп, который, боюсь, заканчивается сейчас на наших глазах. И совсем не так, как задумывалось. Что за эскейп? Я делаю попытку очнуться от болезненного наваждения, которое растворяет меня в атмосфере, как кусок сахара в чашке с кофе, напоминая, что мужчины... Самые хрупкие существа на планете. Так об этом я и пытаюсь толковать тебе уже целый час, мой отсутствующий папарацци. Анка легонько бьет меня по колену. После Стокгольма белка решила во что бы то ни стало, любым доступным или немыслимым способом свалить из шоу-биза, навсегда и куда угодно. То есть, ясное дело, в Швецию к своему Эрику. Она мне сказала еще в самолете, «Я предательница. Я предаю свою детскую мечту и мечту тысяч девчонок. Я пробилась, я достигла. Я попала туда, куда попадают единицы, и я хочу оттуда уйти. Ух! А что к виду? А что к виду?" Она даже отказывалась думать о том, чтобы поговорить с ним на эту тему. После тех истерик, которые он закатил ей из-за одной, всего лишь из-за одной новогодней ночи, и тут «Здрасте, страсти, Она придет к нему и сообщит «Дорогой Гвидоша, искренне признательна тебе за то, что поверил в меня». за то, что выкинул пол лимона зелени в качестве рассады и удобрения грядущих всходов моей популярности. — Ты чертовски милый дядька, но... Видишь ли, я тут парня встретил, и как бы тебе объяснить? Вся в любви. Короче, дьос, мабель-продюсер. Нет, идти к виду — это не выход». «А какой выход? Что она придумала? Что за эскейп такой?» «Не она, Никитос придумал. Ты ведь в курсе, как называется его маленькая, но очень ловкая фирма?» «Чудеса и волшебство». И «Именно, чудеса и волшебство. Ничего сверхъестественного, никаких постгудиниевских психозов, псевдокоперфильдовских маний». Тем более никаких зубов крокодила-девственника, растворенных в момент, когда луна войдет в четвертую фазу, в экстракте из жабр-мурены, присыпанном пеплом античных империй. Ничего подобного. Никита не профанатор. А кто же он, босс фирмы с таким названием? Типичный потомок своих предков. Анка кокетливо поводит плечами, подчеркивая, что все они в этой прекрасной компании – типичные потомки. Никита говорит, что ведет свой род от добрейшего аббата Бузони. Как бы кощунственно это ни прозвучало для иных сограждан, почитающих ортодоксальное христианство как единственно правильный метод миропознания. Само собой, аббат был связан обетом безбрачия до конца своих дней, но ведь этот милый изуит звался Бузони, что в переводе с его внутреннего голоса означало невозможного не существует. Александр, Дюма-Отец, Красочно описал в популярном романе «Граф Монте-Кристо» подход добрейшего аббата к любым вопросам бытия, которые требовалось перевести в категорию небытия. К примеру, если выяснялось, что некий замурский правитель отказывается с подобающим смирением чтить священные писания, аббат Бузони не клял его адским жаревом, не предавал анафеме, а всего-то навсего поливал слабым отваром мышьяка качан капусты в своем огороде на берегу того самого моря. Анка разъясняет мне с терпением учительницы младших классов. «Понимаешь, у Никитоса есть теория, согласно которой любой невозможный с чьей-то ограниченной точки зрения результат...» является лишь следствием правильно скомбинированных причин. То, перед чем люди падают ниц и в священном трёпе восклицают «О чудо!» всего лишь верная комбинация правильных элементов, плюс неожиданный взгляд на ситуацию, плюс вовремя. Если в засушливом регионе крестьяне молят о дожде, Можно, конечно, попробовать создать над этой территорией область низкого давления. А можно спровоцировать причины, которые заставят примчаться в регион колонну поливальных машин. Как известно из описанного Александром Дюма сюжета, «Щедро политый мышьяком качан капусты в огороде добрейшего аббата Бузони» Привлекал кролика, который пожирал аппетитные листья, и оставался лежать бездыханным здесь же на грядке. На кролика сверху бросался хищный ястреб. Его пир был также недолог. Однако ястреб успевал пролететь милю-другую, прежде чем, испытав непривычное головокружение, свалиться в морские волны. Ястребом немедленно лакомились рыбы, и одну из них удачливые рыболовы, выловив, продавали во дворец некоего правителя, который все еще отказывался с подобающим смирением чтить священное писание. Повара готовили рыбу, не жалея шафрана, базилика и чесночного соуса. Лакеи подавали ее к столу, и перед скоропостижной кончиной От неожиданного недомогания и кишечных колик правитель вынужден был обратить свои мысли к Богу, почтительно цитируя Священное Писание.